Редкое растение поедалось частично. Обычно использовались и корни, и стебли, и плоды. В конце концов, если что-то нельзя было съесть, то из этого делали приправу. Ради знатных гостей, ну и, конечно, ради великого волшебника Трикса, васап с женой и дочерьми растарались на славу. Были поданы тертые овощи с пряностями, которые полагалось мазать на куски лепешки. Крошечные котлеты из сырой ягнятины со специями. Трикс чуть не подавился, когда узнал, что это сырое мясо. Но котлеты оказались такими вкусными, что он все-таки съел пять штук. Маленькие трех- и четырехугольные пирожки с мясом, сыром и овощами. Кусочки мяса, завернутые в виноградные листья и тушеные на пару. Сладкая кукуруза, запеченная над огнем. Ну и, конечно же, плов. Вся еда имела свои названия, но они быстро смешались у Трикса в голове. Так что он не задавался вопросами, а с удовольствием ел, запивая все легким ячменным пивом. Пиво по местным обычаям вначале полагалось плеснуть на землю, все чтили древние обычаи, гласивший что первая капля спиртного убивает человека. Поэтому первую каплю ни в коем случае нельзя было пить. Пришедшие с Садар-Тамаком гости тоже с удовольствием налегали на еду. Было их двое – тощий пожилой самаршанец по имени Сутар Бухул и светловолосый человек средних лет, оказавшийся соотечественником Трикса Адрон. На Трикса они смотрели с живейшим любопытством, но до тех пор, пока голод не был утолен. Ни о каких делах не говорили. Первым не выдержал Адрон. Утерев рот тыльной стороной ладони, он громко рыгнул. Трикс от такой бесцеремонности смутился, но Васав выглядел довольным, а сам Адрон подмигнул мальчику. Тебе еще предстоит многое узнать о самаршанских обычаях, пояснил он. Рыгнуть после еды, показать хозяину, как вкусен приготовленный им обед. Сидящая на плече Трикса Аннет поморщилась и негромко сказала: А мы, дураки, обходимся словами. Да! — Нам не достает настоящей восточной вежливости, — кивнул Адрон. — Позволь, я чуть расскажу о себе. Я вот уже 15 лет, как живу в дохриане Приехал сюда после неурожая во владениях барона Исмунда. Вначале бедствовал, но потом преуспел. Видишь ли, я хоть и не из благородной семьи, но с детства отличался пытливым умом. Чувством прекрасного и хорошо подвешенным языком. Был учеником Министреля, потом Минестрелем. К сожалению, самаршанские мотивы мне плохо даются. Но зато образованные люди в Самаршане хотят знать язык королевства. Я начал их обучать. И сейчас занимаю пост главного эксперта по культуре королевства при Академии искусств и ремесел. Многие знатные самаршанцы и дети обучались у меня. Сейчас у меня свой дом, две жены-самаршанки. Но я, конечно, обожаю далекую родину и всегда рад увидеть соотечественника Очень приятно, — кивнул Трикс. Иен тоже что-то пробурчал. — Какая беда выгнала тебя из дома, юноша? с любопытством продолжал Адрон. «Быть может, ты из северных баронств? Там ударили лютые морозы, дома засыпаны снегом, вся скотина полегла. Или ты с запада? Там свирепствует свиная чума, люди боятся выйти на улицу. Или ты с востока, где шайки разбойников рыщут по деревням и городам, подобно диким зверям. Или из самой столицы, где общины варваров, гномов и эльфов творят свои страшные дела, вызывая ужас честных граждан. Я из княжества Дилон, — растерянно ответил Трикс. — Это на север-востоке. У нас вроде как все нормально. — У вас? В Дилоне? Адрон горько рассмеялся и покачал головой. — Ну что ты? Клещ-долгоносик грызет зерно в амбарах. Недавно сгорел приют для умалишенных. Рухнул мост, затонуло три рыбачьих лодки. — Я живу возле города Босгард, — пояснил Трикс. — Там ничего. — Босгард, — Адрон закивал. — Помню, помню. Помощник бургомистра свалился с обрыва и сломал ноги. В бане угорел купец и две девицы-белошвейки. Бешеный пес едва не искусал мельника. — Откуда вы все это знаете? — растерялся Трикс. — Как же я могу жить без новостей с родины? — удивился Адрон. — Я заказал у самаршанского колдуна хрустальный шар, который показывает мне все самое важное. — А я и не знал, что у нас в королевстве столько всяких несчастий, — огорчился Трикс. — Маркель скрывает от народа правду, — кивнул Адрон. «Сам понимаешь, со стороны-то все лучше видно. Так что у тебя стряслось?» «Да в общем-то ничего», — сказал Трикс краснее. На фоне рассказанных ужасов говорить про новогодние празднования в Босгарде, про тихие занятия магии и прочую скучную обыденную жизнь было стыдно. «Просто решил посетить Самаршан». «Так ты не хочешь тут у нас остаться?» — поразился Адрон. «Нет, извините», — признался Трикс. «Не хочу. У вас, конечно, красиво, здорово, плов вкусный, но у нас тоже ничего». Адрон вздохнул и покачал головой. «Ты страшно далек от реальной жизни своего народа. Я понимаю, маги парят в империях, их не заботят страдания землепажцев и произвол баронов. Тем более ты так юн». «Я не скажу про магов», — решительно вступил в разговор Иен. «Но вот нам, рыцарям, ну и оруженосцам, конечно, нам вовсе страдания и произвол не нравятся. Мы с моим рыцарем недавно разбойников победили. И, конечно же, взяли за это с крестьян изрядную плату», — усмехнулся Адрон. — Ну, ведь под гламуром коня убили, а еще доспехи помяли. Смутился Иен и замолчал. Адрон скептически хмыкнул и вновь обратился к Триксу. — Все-таки советую подумать о переезде в Дохриан. У нас тут есть небольшая община. Мы собираемся два раза в месяц, поем песни, едим курицу. Это он сказал с некоторым вызовом, гордо подняв голову. — Обсуждаем события в королевстве. У нас очень весело. — Я обязательно подумаю, — сказал Трикс. — И заходи ко мне в гости. — продолжал дрон. Я тебя познакомлю с сыном. Ему полезно поговорить на нашем языке, а то он его совсем уж забросил. А я патриот нашего милого королевства. Я хочу, чтобы сын впитал в себя наш язык и культуру. К радости Трикса в разговор немедленно вступил Васап. — А сколько лет твоему сыну, о любезный. Двенадцать. — Тогда, вероятно, он еще не женат? — сладким голосом спросил Васап. — Не познакомить ли его с моей младшей дочерью? Она чуть старше, но это не беда. — Интересная мысль, — кивнул Адрон, — а я бы не против был познакомить старшую дочь с одним из твоих сыновей. Мужчины сели ближе друг к другу и стали что-то тихонько обговаривать. Дочери васабы захихикали и были немедленно отправлены прочь за стола. Молчавший до тех пор сутар облизнул жирное от плова пальцы, вытер их о бороду, тихонько, принужденно рыгнул и сказал. — Как я счастлив, что уже выдал замуж дочерей и женил сыновей. Скажи, молодой волшебник, что ты ищешь в нашей стране? Трикс подумал и решил ответить честно. «Я бы очень не хотел, чтобы мы воевали. Меня попросил один знакомый дракон, чтобы я как-нибудь остановил прозрачного бога». Самаршанец не стал ни смеяться, ни выказывать удивления, а кивнул и сказал. «Это достойно уважения. Я тоже не хочу, чтобы у нас правил прозрачный бог, а еще больше, чтобы началась война. Ты попросил моего уважаемого друга сада Артамака, свести тебя с влиятельными людьми». Поверь, он достойно выполнил твою просьбу как минимум наполовину. Чего же ты хочешь от меня? Я хотел бы встретиться с великим визирем, а еще с султаном. Сутар кивнул. Это разумная, хоть и сложная просьба. Что именно ты хочешь сказать великому визирю? Что очень опасно дружить с витамантами, даже ради победы над врагом, волнуюсь, объяснил Трикс. Витаманты говорят, что хотят вечной жизни для всех, но для этого они вначале всех убьют. Пусть лучше Самаршан попросит союза с королевством. — Достойный, облухай не очень-то доверяет Маркелю, — спокойно ответил Сутар. — И скажи честно, мальчик, если войска королевства войдут на наши земли, если мы будем ослаблены войной с прозрачным богом, выйдут ли ваши войска обратно? Трикс пожал плечами и огорченно сказал. — Я не знаю. Маркель хороший человек, но он король. А король не бывает плохим или хорошим, он бывает только королем. Ты не глуп. — Сутар кивнул. — Живи ты среди нас, я бы взял тебя в ученики. — А чем вы занимаетесь? — спросил Трикс. — Я? — придворный шут, султана Абнуваса и его визире облухая. Шут? — удивился Трикс. — Да. — Ты удивлен, что шут может быть влиятельным человеком при дворе? — Ну что вы! — Трикс замотал головой. — Я читал, что шут джику при короле Маркеле нерешительным. Пользовался таким влиянием, что король спрашивал у него совета, даже выбирая невесту. И вообще, шут — профессия уважаемая, почетная. Только вы такой... печальный. — Я же не на работе, — пояснил сутар. — Тут за день так, знаешь ли, нахихикаешься, что вечером хочется поплакать. Не один шут сгорел на работе, пытаясь смешить людей во время отдыха. Если я прихожу домой, а жена готовит, то я гоню из кухни и сам режу лук. А если ужин готов, то зову детей и прошу их рассказать все самое ужасное и печальное, что они видели за день. Однажды Аблухай был в большом расстройстве. Он проиграл в поэтическом конкурсе, куда послал свои врубаи и газели под чужим именем. Мне пришлось веселить его весь день, с утра до позднего вечера. И тогда мне пришлось пойти к нищим и попросить их рассказать, как они дошли до жизни такой. Я их до полуночи слушал, прежде чем отпустила. Этот рассказ неожиданно тронул Анет. Она спорхнула с плеча Трикса и села на руку Шута, которую тот ей вежливо подставил. — Если тебе захочется погрустить, можешь позвать меня. Я расскажу тебе о трудной и горькой жизни маленьких цветочных фей, о том, как безответна может быть их любовь.